Глава 6. Ну вот и всё. Скоро её свободе придёт конец. Элис опустилась на каменную скамью в саду и поставила пустую корзинку для цветов рядом. У неё не было настроения срезать цветы, но это был хороший повод выйти из дома, переполненного людьми, и хоть немного побыть одной. Большинство гостей закончили завтрак и готовились к верховой прогулке. Кажется, они собирались поехать к Крымским руинам. Отец ни за что не отступится от своего решения. Нечего и надеяться на это. По правде говоря, все эти годы он был с ней очень терпелив. Он стерпел, именно стерпел, а не простил ее отказ Виконту Мэндли. До этого он точно так же стерпел ее отказ барону Эдлбороу. Он мирился с ее странностями, любовью к книгам и древним манускриптам, хотя и не понимал этого. Эликс знала, что все это время ее родные надеялись, То со временем она образумится и станет жить как все нормальные люди. Но их надежды не оправдались. С годами она всё больше отдалялась от общества. Это происходило постепенно. Здесь в глуши её не так связывали светские условности, которые ей навязывали в Лондоне. Здесь ей не грозил несчастливый брак по расчёту, лишённый любви. Здесь она была счастлива, по крайней мере, ей так оказалось. По правде говоря, Она и в деревенской глушине находила утешение и покой, даже до встречи с Энтмагнесом и до того, как стала разменной фигурой в его глупом пари. Может быть, её всё-таки тяготило одиночество прежней жизни. Неизбежная плата за свободу, которую она так боялась потерять и за которую так цеплялась. Скоро всё должно было измениться, но отнюдь не в лучшую сторону. Эликс сама не знала, чего она в действительности хочет. Вот это да. Послышался чей-то голос. Какая приятная встреча. Перед ней стоял лорд Сент Магнус в собственной персоне. Элекс смерила его тяжёлым взглядом, ясно давая понять, что не рада встречи с ним. В этот момент она ненавидела его. Несмотря на бессонную ночь и невесёлые мысли о том, что его ждёт в будущем, Мэрик выглядел свежим и отдохнувшим. И как всегда, был безукоризненно одет. На нём были бриджи цвета буйволовой кожи, Зелёная, как первое весеннее листва куртка и начищенные до ослепительного блеска ботинки. Эликс же, в отличие от Сент-Магнуса, выглядела бледной и усталой, вокруг глаз появились тёмные круги. На ней было простое коричневое платье. Сегодня у неё совсем не было настроения для того, чтобы заниматься нарядами и причёской. "Со мной что-то не так? Вы так пристально на меня смотрите?" проговорил Сент-Магнус, непроизвольно коснувшись щеки. Нет, ответила Алекс и постаралась отогнать от себя непрошеные мысли. С вами всё в порядке. Ну хорошо. Я хотел с вами встретиться, чтобы обсудить затруднительное положение, в котором мы оба оказались. С этими словами Мэриг поставил корзинку Алекс на землю и сел рядом с девушкой на каменную скамью. И опять, как ночью в библиотеке, от близости Мэрига по телу Алекс прошла странная дрожь. Вы думаете, что это хорошая идея? — спросила Эликс. — А вы считаете, что нам не стоит вместе попробовать найти выход из создавшейся ситуации? — Нет, я имею в виду не это. Нам не стоит сидеть так близко друг к другу, — смущенно сказала Эликс. — В прошлый раз это плохо закончилось. — Думаю, это не ваша забота. — По этому поводу стоит беспокоиться скорее мне, Эликс. — Эликс, подумай только, он назвал ее просто Эликс. И это вырвалось у него так естественно, словно они были старыми друзьями. По телу Эликс опять пробежала странная дрожь. Огромным усилием воли она заставила себя вернуться к реальности. Представляю, как вы сожалеете о том, что так неосмотрительно заключили это глупое пари. Сложив руки на коленях, съязвила Эликс. Представляю, как вы сожалеете, что я так неосмотрительно заключил это глупое пари. Скрестив ноги, с усмешкой сказал Мэри. «Если я не найду вам подходящего жениха, придется самому на вас жениться. Таково условие вашего отца. Мы оба не хотим этого брака. Так что лучше вам определиться самой и решить, за кого вы хотели бы выйти замуж. Тогда я сделаю все от меня зависящее, чтобы этот брак состоялся». Эликс презрительно фыркнула. Все это напоминало какую-то глупую сказку. И как вы собираетесь сделать это? насмешливо спросила она. Вы не можете найти мне мужа просто взмахнув волшебной палочкой. Нет, к сожалению, волшебной палочки у меня нет. Но я могу научить вас, как понравиться мужчине, который придётся вам по душе. Итак, за кого вы хотели бы выйти замуж? Поделитесь своими тайными желаниями. Элис задумалась. Так сразу и не скажешь. Во-первых, Он должен иметь привлекательную, но мужественную внешность. Во-вторых, я хочу, чтобы он был молод, не многим старше меня. Я не хочу выходить замуж за старика. В-третьих, он должен быть умным, образованным и хорошим собеседником. Я хотела бы, чтобы он уважал меня и принимал все мои недостатки. И Мне не нужны описания положительных качеств вашего будущего мужа. Мне нужно лишь его имя. За кого вы хотели бы выйти замуж? Назовите мне имя, просто имя. Например, например, виконт Харгроув или барон Хэслтон. Но я не могу назвать вам какое-то конкретное имя. Я хотела бы выйти замуж за такого мужчину, которого я описала. Придумайте что-то. В конце концов, это же в ваших интересах. Послушайте, леди Эликс, с лёгким раздражением заговорил Магнус. Давайте смотреть на вещи реально. Вы можете упрямиться сколько угодно, но это всё равно не изменит ваши участи. В конце лета вам, так или иначе, придётся выйти за кого-нибудь замуж. Вы так боитесь, что этим кем-то окажетесь вы? Только не нужно делать вид, что вы стараетесь для моего же блага. Вы действуете исключительно в своих интересах. Вас не заботили мои чувства ни в ту ночь в библиотеке, ни сейчас. Тогда вы думали только о том, чтобы выиграть пари, теперь о том, как избежать нежелательного брака. Голубые глаза Мэрика сощурились от гнева. Теперь он по-настоящему рассердился. Мы оба в незавидном положении, холодно проговорил он. Вы должны принять мою помощь, иначе в конце лета вас заставят выйти за меня замуж. Уверяю вас, брак со мной принесёт вам одни несчастья. Элекс не могла с этим не согласиться. Выйти замуж за Сент-Магнуса ещё хуже, чем заключить брак по расчёту, к которому она противилась столько лет. Вы угрожаете мне? поинтересовалась Элекс, гордо подняв голову. Вообще-то это ваш отец, а не я, поставил вам ультиматум, моя дорогая, заметил Мэриг. Глаза его насмешливо сверкнули. Но если на то пошло, в браке со мной для вас есть и некоторые преимущества. Если вы выйдете за меня замуж, вас не будет ожидать никаких неприятных сюрпризов. А кроме того, вы уже видели меня голым, и потому моя нагота не шокирует вас в нашу первую брачную ночь. Щеки Эликс залила краска. Нет, этот Сент-Макдус просто невыносим. Когда же вы наконец перестанете напоминать мне об этой нелепой встрече, пробормотала Эликс. Когда вы перестанете краснеть при любом упоминании об этом случае, Со смехом ответил Сент-Магнус. «А теперь идите к себе и переоденьтесь. Мы отправляемся осматривать развалины». Это было уже слишком. «Вы не имеете права приказывать мне?» Возмутилась Эликс. «Нет, я имею право приказывать вам. До тех пор, пока мы не найдем подходящего жениха для вас». По-видимому, он рассердился на нее не на шутку. Эликс поняла, что ей следует вести себя с Мериком осторожнее. За его раскованными манерами и ненавязчивым шармом таился горячий и необузданный нрав. «Но вообще-то я не собиралась ехать к этим развалинам», ответила Эликс и подняла с земли свою корзинку для цветов. «А я не думал, что Редфельд и ваш отец застанут нас ночью в библиотеке», парировал Мэрик. «Послушайте, мне очень жаль, что вы проиграли это пари, но это не дает вам право портить мне жизнь, ведь моя жизнь и так не была счастливой. И дело не только в этом паре и происшествии библиотеки. Сент-Магнус. Зовите меня Мэриком. А насчет пари вы ошибаетесь. Я его вовсе не проиграл. В конце концов я все-таки не остался в накладе. Заметил он с хитрой усмешкой. Я поцеловал вашу мать. На лице Эликс отразилось невероятное удивление. Так значит, вы поцеловали мою мать? Или это шутка? Я поцеловал ей руку. объяснил он, не оборачиваясь. Встретимся через полчаса возле карет, и даже не думайте о том, чтобы опоздать. Элис направилась к дому. Она была в бешенстве, но тут в голове у неё возник один хитроумный план, и она весело улыбнулась. Лорд Сент-Магнус потребовал, чтобы она отправилась на эту прогулку, но он ничего не сказал о том, как она должна быть одета. Скоро Сент-Магнус поймёт, какую-непосильную задачу поставил перед ним отец. А когда граф Фулкстон увидит, что Сент-Магнус не справился со своей задачей, то просто отпустит его с миром. Отец ни за что на свете не захочет, чтобы тот взял её в жёны. Эликс была довольна, у неё возник чёткий план действий, и он должен сработать. Девушка быстро переоделась. Ровно в 11 часов Эликсбург вместе с гостями вышла на парадное кольцо. Она была полностью готова к поездке, и постаралась на славу. Она выглядела серой мышью. Как она успела настолько измениться за такое короткое время? Если бы на голове у Мэрика была шляпа, он снял бы её перед Эликс. Несмотря на всю свою досаду, он проникся к ней уважением за находчивость и понял, что она не намерена сдаваться. Ей ему это нравилось. Победа, доставшаяся слишком просто, не устроила бы Мэрика. Ну что ж, леди Элекс, в будущем вам придётся придумать что-нибудь по оригинальнее. Глаза Элекс сверкнули. Она хотела что-то возразить, но тут к крыльцу подъехали кареты. Она решила ехать не в карете, а на лошади верхом. Мэрика видел, как она ловко запрыгнула на начало у кобыл. Это говорило о том, что она очень опытный и бесстрашный наездник. Теперь он внимательно присмотрелся к её наряду. Фасон был вполне приличным. Всё дело было в цвете. Дамы, которые принимали участие в этой поездке к развалинам, были одеты в голубые или зелёные платья. Платье Элек напоминало мушиную шкурку. Этот цвет не очень шёл к её тёмным волосам и светло-карим глазам. Гости разбились на небольшие группы. Дорога была довольно широкой, и наездники смогли ехать рядом с друг с другом и разговаривать. Мэрик в очередной раз подивился организаторским способностям леди Фолкстоун. Эта поездка была словно задумана для флирта из-за душевных разговоров. Он не сомневался, что даже маршрут тщательно подобран. Это был блестящий ход с ее стороны. «Я не поняла, что вы имели в виду?» — холодно проговорила леди Эликс. Они с Мэриком скакали рядом. «Я говорил о вашем стремлении выглядеть невзрачно, чтобы не сказать непривлекательно», — объяснил Мэрик. «Вы имеете в виду мое платье?» Но, может быть, мне оно просто нравится? Между прочим, вам никогда не говорили, что делать леди замечание по поводу её наряда бестактно? Мэриков Весселер смеялся. Его восхищала находчивость этой девушки. Вы забыли, что совсем недавно я видел вас в шикарном бальном платье, и потому могу судить о вашем вкусе хотя бы по нему. Да, я верю, что оно вам действительно нравится. Ведь это платье, как нельзя лучше отвечает вашей теперешней цели выглядеть невзрачно. Вы уже давно стараетесь не привлекать мужского внимания. Да как вы смеете? вне себя от гнева воскликнула она. Надменность и холодность моментально исчезли. Как я смею? О чём это вы? невозмутимо спросил Мэриг. Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Я не совсем уверен в правильности своих предположений. И потому хочу, чтобы вы сказали мне это прямо, без обиняков, улыбнувшись, сказал он. Когда леди Алекс сердилась, она забывала о светских манерах и становилась куда привлекательнее чепорных леди из высшего общества. Настоящая леди Алекс демонстрировала блестящее остроумие и проницательность. Но когда она брала себя в руки, то обдумывала каждое своё слово и притворялась такой, какой в действительности не была. делала вид, что вообще не способна ни на какие чувства. Мэриг задумчиво на неё посмотрел, на плотно сжатые губы, на гордо поднятую голову. Нет, леди Эйкс способна на самые глубокие чувства. Просто почему-то всеми силами сопротивляется им и не даёт выхода. Мэриг понял, что прежде всего должен выяснить причину этого, и тогда, возможно, сможет пробудить в ней вкус к жизни. Судя по всему, Она не собиралась отвечать на его вопрос. «Не в ваших интересах игнорировать меня, Эликс», — сказал Мэрик. «Я знаю, не нужно мне постоянно об этом напоминать. Я прекрасно понимаю, что если стану игнорировать вас сейчас, то мне придется выйти за вас замуж. А мужа не так-то легко игнорировать». В раздражении она отвернулась от Мэрика, а в следующий момент ему пришла в голову одна интересная мысль. Когда он сказал Эликс о том... что она уже много лет старается выглядеть незаметной, видимо, невольно затронул какую-то струну в её душе. Возможно, ему удалось найти слабое место. Вы ужасный лицемер, лорд Сент-Магнус. Вы упрекаете меня в том, что я стараюсь быть незаметным, а сами стремитесь к тому же, хотя постоянно оказываетесь в центре внимания. Ведь с вашей стороны это не более чем притворство. Вы, как и я, просто хотите, чтобы вас оставили в покое. И не смотрите на меня с таким удивлением, Сент-Магнус. Я же предупреждала, что прекрасно знаю мужчин вроде вас. А я говорил, что знаю девушек вроде вас, парировал Мэрик. Рада за вас. Хорошо, что у нас с вами есть хоть что-то общее. Мэрик решил, что сейчас лучше помолчать. Алекс, не отрываясь, смотрела на дорогу. Молчание Сент-Магнуса удручало её ещё больше, чем его слова, полные скрытой насмешки. Она украдкой бросила взгляд на Америка. Он выглядел довольно самоуверенно и беззаботно. Он отправился на эту коленную прогулку без шляпы. Его светлые волосы цвета пахты, да, именно пахты, так и сверкали на солнце. Таким волосам могла бы позавидовать любая женщина. В чём дело? Вы что-то хотели мне сказать? Боже мой. Он заметил её взгляд, взгляд влюблённой школьницы. Но в его прекрасных голубых глазах не было и тени обиды. Напротив, взгляд его был тёплым и дружеским. "Знаете, мне очень жаль. Я наговорила вам лишнего, и это было очень дурно и несправедливо с моей стороны", запинаясь в смущении, проговорила Эликс. "Бросьте извиняться, леди Эликс, это вам совсем не идёт". И потом: "Я никогда не заблуждался на свой счёт". Эти слова смутили Эликс ещё больше. Ей необходимо с ним помириться. Внутренний голос подсказывал Элис, что она должна попытаться сделать это. Поэтому девушка решила сама показать Мэрику Римский развалины. Это будет первым шагом к примирению. Развалины состояли из двух частей: старого форта и виллы. Поляна у их основания идеально подходила для пикника. Гости уже расстелили на траве пледы и приготовились к обеду на свежем воздухе и пустым разговорам. Эликс и Мэри решили последовать их примеру. "Я не могу понять одного, леди Эликс", задумчиво проговорил Мэрик. "Почему люди всегда разговаривают о погоде или еде, когда на самом деле хотят сказать друг другу совсем другое?" "Не понимаю, что вы имеете в виду?" сказала Эликс, проживая кусочек земляничного пирога. На самом деле она прекрасно понимала, о чём он говорит. Люди её круга всегда вели скучные, пустые разговоры. о погоде или о чём-то подобном. Беседы на другие, более личные темы в её кругу были не приняты. Но их разговоры с Сент-Магнусом были не похожи на обычную светскую болтовню. Мэриг быстро расправился со своим куском пирога, растянулся на пледе, насколько это было возможно, и опёрся на левую руку. Летнее солнце начинало припекать. Неужели вы думаете, что собравшимся здесь действительно нравится говорить о сэндвичах с ветчиной? "Земляничные пироги или лимонад?" прошептал он. "Но ветчина действительно очень хороша, а лимонад в самом деле холодный и свежий", подразнила его Эликс. Сент-Маднус рассмеялся. "Держу пари, Уильям Барингтон и мисс Джулиана Вуд думают совсем не о лимонаде, а о сэндвичах с ветчиной и земляничных пирогах", сквозь смех проговорил он. "А о чём они думают?" с интересом спросила Эликс. Эти слова вырвались у неё непроизвольно, и она тут же о них пожалела. Разве леди задают джентльменам подобные вопросы? Элис понимала, что Мэри хочет сказать какую-нибудь непристойность. Любая приличная леди на её месте попыталась бы перевести разговор в другое русло. Но любопытство взяло верх. Такое случалось с Элис всякий раз, когда она говорила с Сент-Магнусом. Каким-то образом ему удавалось на неё влиять и превращать из леди в дурно воспитанную девушку. На его губах между тем промелькнула плутоватая улыбка. «Мне кажется, что Уильям Баррингтон очень хочет слезать этот земляничный джем с губ Джулианы Вуд. Этим, а отнюдь не лимонадом и сэндвичами с ветчиной, поглощены все его мысли», — проговорил Мэрик, подняв брови. «Кажется, вы шокированы?» «Не стоит. Поверьте мне, все собравшиеся здесь мужчины думают о чем-то подобном». Ну, может быть, кто-нибудь из них хочет слезать земляничный джем не с губ своей собеседницы, а с какой-нибудь другой части тела. Слова Мэрика действительно шокировали Эликс. Она должна немедленно перевести разговор на другую тему. Но ей совсем этого не хотелось. Любопытство Эликс было куда сильнее, чем её возмущение и удивление. Она всегда знала, что есть какой-то иной мир, совершенно не похожий на чёпрное скована условностями общества, которое её окружало. Лорд Сент-Магнус, судя по всему, и принадлежал к этому миру. Ей очень хотелось продолжить их беседу, во что бы то ни стало. Она посмотрела Мэрику прямо в глаза. Лёгкая улыбка промелькнула на её губах. Даже не знаю, что шокировало меня больше: ваши слова или интонация, с которой вы их произнесли. Вы сказали это с таким невозмутимым, скучающим видом, как будто говорили о погоде или о чём-то подобном. Ну, ни для кого не секрет, что мужчины большую часть времени думают о сексе, ответил Магнус. О, господи, неужели он произнёс при ней это слово? Секс! Невероятно. "О да, леди Элекс", продолжал между тем Мэрик. "Мужчины довольно примитивные существа. Почему же не сказать об этом напрямую? Считаете это Вашим первым уроком по превращению в королеву сезона. Чем быстрее вы это поймёте, тем скорее сможете использовать эти знания в своих интересах. Кстати, мы с вами тоже сейчас разговариваем о пище. Мы вернулись к тому, с чего начали. Просто подошли к этому вопросу с другой точки зрения. Мы пришли к выводу, что эти на вид такие приличные джентльмены говорят о земляничных пирогах, думая о том, как слезать Джеймс Губ с своих собеседниц. Теперь Элекс действительно была шокирована. Неужели она это сказала? Когда вы сбрасываете из себя маску светской леди, мисс Элекс, вы становитесь естественной и остроумной, со смехом проговорил Сент-Магнус. На нас начинают обращать внимание, с напускной строгостью заметила Элекс, но не выдержала и улыбнулась. В конце концов, она ещё не утратила контроль над своим поведением, раздумывая о том, Какое впечатление они с Мэриком производят на окружающих? Но мы ведь с вами как раз и хотим, чтобы на нас обратили внимание, не так ли? Ведь именно в этом состоит наша цель. Наверное, они не домыивают, почему наша беседа стала такой оживлённой. Держу пари, для всех гостей это настоящее развлечение. Ведь в отличие от нашей с вами беседы, их разговоры скучны и однообразны. С этими словами Мэрик ей подмигнул. И знаете почему? Да потому что мы говорим не о еде, или скорее не только о еде, хитро улыбнувшись, подхватила Эликс. Этот разговор всё больше и больше забавлял её. Совершенно верно, леди Эликс. Мы говорим о том, что нам действительно интересно. Вы всегда разговариваете с дамами о таких вещах, спросила Эликс. Размышляя над тем, когда она испугается собственной смелости и всё же переведёт разговор на другую, более приличную тему. Похоже, и Мэрик понял, что они зашли в своей беседе слишком далеко. Взгляд его стал серьёзнее. Простите, похоже, я слишком увлеклась, смущённо пробормотала Эликс. Не знаю, что на меня сегодня нашло. А, а, по-моему, с вами всё в полном порядке. Есть ли у них считат следов от земляничного джема вот здесь? С этими словами он указал на уголок собственной рта. Сердце Элекс мучительно забилось. Боже мой. Похоже, Мэрикс и Сент-Магнус хочет слезать Джеймс её губ. Как бы дико и даже неприлично ни не было её предложение, сегодня ничто уже не могло удивить. Элекс глубоко вздохнула. Губы её слегка раскрылись в сладостном ожидании. Сердце мучительно сжалось. Сент-Магнус приблизился к Элекс. Расстояние между ними стремительно сокращалось. Но, к разочарованию Эликс, он всего лишь взял в руки салфетку, затем поднес к уголку ее рта и слегка промокнул его. Эликс понимала, что и это с его стороны непростительная дерзость. Но ее не покидала мысль о том, что этот поступок не столь дерзкий для Мэрика. Он мог зайти еще дальше, если бы захотел. Но вдруг в голове помелькнула ужасная мысль. Дело не в том, что он не посмел зайти дальше. Просто ему совершенно не хотелось её целовать. Отчаяние захлестнуло её, но она тут же взяла себя в руки. В конце концов, кто она такая, чтобы ему захотелось её поцеловать? Мари ксент Магнус мог провести ночь с любой женщиной, которую только пожелает, а она всего лишь невзрачная светская леди по имени Эликсбург. Ему хотелось поцеловать её не больше, чем жениться на ней. А он вне всяких сомнений, как огня боится этого брака. Тяжело вздохнув, Элек решительно поднялась с пледа. Вы обязательно должны осмотреть Развалины. Это довольно далеко, поэтому нам надо поторопиться. Скоро нужно будет возвращаться домой, и мы можем не успеть туда добраться.